Глава 26. Осада. Корвин неохотно покидал спальню Эйвери, но по-другому нельзя. Он все сказал. Теперь ей предстоит принять решение и делать это лучше наедине с собой. Она, конечно, проверит содержимое флакона. Он не винил ее за это. Сам бы поступил точно так же. В личных покоях его ждал Домиан. «Я рассчитывал, что ты вернешься к себе», — заявил он. «Вот как» а я бы предпочел не возвращаться. Дело серьезное. Вид у советника был хмурый, и Корвин велел себе переключиться. Домиан не тревожит по пустякам. Что стряслось? Сюда направляется отряд черных во главе с Теодором. Брат вынес вопрос о твоей компетенции на совет клана. Тебе приказано явиться для разбирательства. Всего три предложения, а Корвину понадобилась минута, чтобы осознать их смысл а главное последствия, которые они несут, в первую очередь для него. «Как это возможно? Объясни толком, что вообще происходит», потребовал он. «Все просто. Твой младший брат созвал в наше отсутствие совет клана, где рассказал, что инициация не состоялась, и жена сбежала от тебя, забрав благодать». «Умно. Нарочно дождался моего отъезда. И как вовремя Эйвери подалась в бега, не зная я ее лучше», Решил бы, что она в сговоре с Тео. Теодор воспользовался миледи Эйвери, но я убежден, без ее ведома. Банально обвел вокруг пальца. «Какая теперь разница?» — махнул рукой Корвин. «Я бы все равно не поступил иначе». Наверное, правильнее было остаться в замке в это неспокойное время. Но тогда он бы окончательно потерял Эйвери. Как он и сказал жене, она для него важнее. Впервые в жизни кто-то затмил клан. И это не на шутку пугало. «Это еще не все», — добил его Дамиан. «В планах Теодора захватить озерный дворец и вернуть власть над серым кланом». «Откуда тебе все известно?» «У меня в Совете есть верные люди. Они на твоей стороне. Ты еще можешь удержаться на месте главы клана». «Забрав у Эвери благодать?» «Об этом уже не идет речи, как я понимаю. Но хотя бы раздели благодать с ней». Теодору нечего противопоставить реализованному Теургу. «Я не могу пойти к ней», — покачал головой Корвин. «Не сейчас. После всего, что я сказал, следующий шаг за ней». «Ты можешь настоять», — предложил Домиан. «Я пробовал. Это привело к схватке духов. У нас с Севере всего один выход — достигнуть полного взаимопонимания. В противном случае инициация раз и навсегда лишит нас обоих благодати». Наши эмоции слишком сильны и грозят уничтожить магию друг друга. Благополучный исход инициации возможен лишь при добровольном союзе, когда мы забудем взаимные упреки и обиды. А на это требуется время. — Будем надеяться, оно у нас есть, — вздохнул Домиан. В конце концов, Теодору еще надо добраться до дворца, а путь не близок. По крайней мере, время на нашей стороне. Невесело улыбнулся Корвин. Но, как вскоре выяснилось, он ошибся. Время играло против них. Перед рассветом на горизонте появилось облако. Оно стремительно приближалось к воротам дворца. Корвин с Демианом первым его заметили. Обоим не спалось, и они прогуливались по стене окружающий дворец и обсуждали дальнейшие планы. «Это войско», — констатировал Демиан. «Наверняка его ведет Теодор». «Но это нереально», — покачал головой Корвин. «Брат не мог добраться сюда за несколько дней». «Перемещение?» – предположил Домиан. «Для него необходим Тиург. Пора уже признать, что есть еще один Тиург, помимо вас, Сейвери. Именно он пытался убить твою жену, и он же помог переправить войска сюда». «Но знака не было!» – воскликнул Корвин и повторил уже тише. «Не было знака, отмечающего рождение Тиурга. Как Тиург может появиться, не рождаясь?» — Ответа на этот вопрос у меня нет, — признался Домиан. Пока что. Я так и не дошла к Корвину. На подходе к его комнате меня перехватили. Аня была сама не своя, а значит, случилось что-то по-настоящему дурное. Она рассказала ужасную весть. У ворот замка войско черного клана. Одному прародителю известно, откуда оно взялось. — Корвин не мог меня обмануть, — покачала головой, сжимая в руках флакон, захваченный из лаборатории. Я планировала сохранить его на память о признании мужа, но теперь уже и не знала, как поступить. Я должна его увидеть. Должна спросить напрямую, его ли это люди. Корвин был во дворе, вооружал своих солдат. Они готовились к осаде на пару с защитниками дворца. «Черные будут биться с черными?» «Кажется, у меня острый недостаток информации». «Расскажи мне все», — потребовала у мужа. Времени на нежности не было. «Ты вызвал подкрепление?» Объяснения Корвина застали меня врасплох. Никак не ожидала стычки с братом. Муж был предельно откровенен со мной, как если бы сыворотка все еще действовала. И я ответила ему тем же. Призналась, что в курсе о маме и брате. «Я догадывался, что Домиан проболтался», — кивнул Корвин. «Он считал, ты обязана знать». «А ты так не думал?» «Я не силен в семейных вопросах». Я вспомнила, какие отношения были у него с отцом. Мать он потеряла в младенчестве, с братом враждовал. С семьей у Корвина явно не заладилось. Хотела бы я это исправить. «Тебе необходимо покинуть дворец», — заявил муж. «И чем быстрее, тем лучше». «Предлагаешь забежать и бросить своих людей?» «Я останусь и сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить дворец за тобой». «О, так тебя я тоже должна бросить? Вот уж нет» покачала головой. «Я не из тех, кто покидает тонущий корабль. К тому же не факт, что он затонет». «Ты что-то задумала?» сощурился Корвин. «Я поговорю с братом. Быть может, он прислушается, и нам удастся найти компромисс». «Он потребует выдать меня», предупредил Корвин. «Тебя он не получит». Наплевав на людей, которые нас окружали, я пристала на носочки и поцеловала мужа в губы. «Потому что ты только мой». Корвин улыбнулся совсем по мальчишечке. «Проверила содержимое флакона», — догадался он. «Я не могла поступить по-другому». «Понимаю», — кивнул он. Продолжить разговор нам помешал стук в ворота. Совсем как несколькими днями ранее Корвин, Тео потребовал ему открыть. Как хозяйке дворца и главе серого клана переговоры предстояло вести мне. «Приветствую тебя, Теодор Десте, на пороге своего дома» сказала я, подойдя к воротам. Солдат распахнул небольшое окошко, и мы с братом увидели друг друга. «С чем ты явился? С миром или войной?» «Зависит от тебя, сестренка». Он сразу дал понять несколько вещей. Он знает, кто я, и ему известно, что я тоже это знаю. Я поежилась. Переговоры не будут легкими. Игры с проверками, которые устраивала Корвину, здесь не пройдут. «Ты же мой брат!» Возвала к его чувствам. «Во дворце наша мать. Неужели ты пойдешь на нас войной?» «Ну, разумеется...» Он сделал театральную паузу. «Да». «Как мне тебя переубедить? Что я могу сделать для тебя, Тео?» Поинтересовалась я. «Для начала открой ворота», усмехнулся братец. «Зачем тебе входить в озерный дворец?» «Чтобы арестовать главу черного клана». Он должен ответить перед советом за свои деяния. Я обернулась взглянуть на Корвина. Возможно, более мудрая глава отдала бы его ради спасения клана. Как там говорил Домиан, Общественная выше личного. Но я не мнила себя ни мудрой, ни опытной. Я обычная девчонка, до да безумия влюбленная в своего мужа. Он мое слабое место. Но он же источник моей силы. И я буду сражаться за него. «Ты его не получишь», — заявила я Тео. «Любопытно. Вы уже успели спеться». «Что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Тео повернулся ко мне спиной и зашагал к своим людям. Не доходя до первой линии, он отдал приказ штурмовать дворец. Вот и поговорили. Наладила, называется, отношения с братом. «Надо готовиться к осаде», — шепнул мне на ухо Дамиан. Я так увлеклась разговором, что не заметила, когда он подошел, и теперь вздрогнула от неожиданности. «О чем вы?» — уточнила на всякий случай. «Солдаты и так готовы?» «Они, да. Ну, а вы с Корвином. Неплохо в это неспокойное время иметь полную силу Тиурга». Осознав, куда он клонит, покраснела. «Не то, чтобы я была против, но все происходит так быстро». «Прямо сейчас?» — пробормотала я. Вы вольны поступать как вам угодно, сказал советник, и дожидаться подходящего момента, но магия тиургов пригодилась бы нам незамедлительно. Разумеется, признала его правоту, ситуация была неловкая. Я представила, как наши с корвином солдаты сражаются за ворота, а мы в это время м -м, назовем это получаем доступ к благодати. Вроде как тоже ведем борьбу, но на личном фронте. Знала бы, что так будет, отдалась мужу еще вчера. Направляясь к Корвину, размышляла, как лучше преподнести ему предложение Домиана. Надо было послать советника, пусть бы сам договаривался. В конце концов, это его идея. Щеки пылали так, словно у меня температура. Я подошла к мужу и промямлила нечто невразумительное. — Что? — переспросил он, отвлекшись от инструктажа. Я прошептала ему на ухо все то, что сказал мне Домиан. По мере того, как говорила, лицо Корвина вытягивалось. Он махнул своим людям, велев занимать позиции, а сам сосредоточился на мне. «Сейчас?» — уточнил он. «Уверена?» Я кивнула на оба вопроса. И в этот самый миг что-то тяжелое ударило в ворота на той стороне. На нас полетели щепки. Корвин в последний момент закрыл меня с собой, оберегая от занос. «Прости», — сказал он. Я хочу этого больше всего на свете, но время неподходящее. Корвин передал меня подоспевшей Ане и приказал увезти с площади, а сам бросился к своим людям. В эту минуту он должен быть с ними, в гуще сражения, а не развлекаться со мной.